Любовница Сен-Лу, подобно первым монахам средних веков, учившим христиан, научила его жалеть животных, потому что сама питала к ним пристрастия и никуда не уезжала без собаки, канареек и попугаев. Сен-Лу относился к ним с материнской заботливостью, а про тех, кто плохо обращался с животными, говорил, что это грубые натуры. Кроме того, актерка, или так называемая актерка, жившая с ним, не знаю, была она умна или нет, влиял на него таким образом, что в обществе светских женщин он скучал и смотрел на посещение вечеров, как на отбывание повинности. Так она предохранила его от снобизма и исцелила от ветрености Благодаря ей светские знакомства стали занимать в жизни и юного и ее возлюбленного меньше места, чем если бы он был обыкновенным салонным шуркуном, в основе дружеских отношений которого, отмеченных печатью грубости, лежат чистолюбие и свои корысти. Любовница приучила его облагораживать их и одухотворять. Повинуясь своему женскому инстинкту, она ценила в мужчинах такие душевные качества, которые Сен-Лу без нее, может быть, и не разглядел бы, а то и посмеялся бы над ними. Среди приятелей Сен-Лу она быстро отличала того, кто был к нему по-настоящему привязан, и отдавала ему предпочтение. Она умела внушить Сен-Лу чувство благодарности к нему, заставляла его выражать ее... замечать, что доставляет его другу удовольствие, а что огорчает. И скоро Сен-Лу перестал нуждаться в ее наставлениях, и в Бальбеке, где ее не было, ради меня, а она никогда меня не видела, и сен вряд ли успел написать ей обо мне. Без всякой моей просьбы закрывал окно в нашей карете, уносил цветы, от запаха которых мне становилось нехорошо, А когда перед отъездом ему предстояло прощание с несколькими знакомыми, он постарался поскорее от них отделаться, чтобы напоследок побыть вдвоем со мной, чтобы подчеркнуть разницу в отношении, чтобы я увидел, что он меня выделяет. Любовница открыла ему глаза на невидимое, внесла возвышенное начало в его жизнь, утончила его душу. но всего этого не желала замечать его семья, твердившая в слезах, эта негодяйка в конце концов погубит его, а пока что бросает тень на его доброе имя. Правда, он уже взял от нее все хорошее, что она могла ему дать, и теперь она была для него лишь источником бесконечных страданий. Она разлюбила его и только мучила. В один прекрасный день она нашла, что он глуп и смешон. В этом ее уверили друзья, молодые писатели и артисты. И она повторяла это за ними с той горячностью и несдержанностью, какую мы обнаруживаем после того, как кому-нибудь удалось привить нам взгляды или привычки, до тех пор глубоко нам чуждые. Как и этим лицедеям, ей нравилось разглагольствовать о том, что между нею и Сен-Лу пропасть, потому что они разной породы. Она интеллигентка, а он... что бы он ни доказывал, от рождения ненавистник интеллигентности. Она считала, что она глубоко права и искала доказательства своей правоты в незначащих словах своего любовника, в ничтожных его поступках. Но когда эти же друзья убедили ее еще и в том, что она подавала большие надежды, а что в совершенно неподходящем для нее обществе ее талант увянет, Что любовник, в конце концов, засушит ее, что, живя с ним, она ставит крест на своем артистическом будущем. Она, прежде только презиравшая Сен-Лу, теперь возненавидела его так, словно он старался во что бы то ни стало заразить ее смертельной болезнью. Она избегала встреч с ним, оттягивая, однако, момент окончательного разрыва, который мне лично казался весьма маловероятным. Сен-Лу шел ради нее на огромные жертвы, и хотя она была прелестная, Сен-Лу не показал мне ее карточку. Он говорил, во-первых, она не красавица, а во-вторых, она плохо выходит на карточках. Это моментальные фотографии, ее снимал я, у вас создался бы искаженный ее образ. Все-таки вряд ли нашла бы она человека, который проявил бы такое самопожертвование. Мне казалось, что если женщина помешана на том, чтобы при отсутствии таланта составить себе имя, и как бы она не с чьим-либо мнением, впрочем, любовница Сен-Лу могла быть совсем иным человеком, то даже для третьей разрядной кокотки все это должно меркнуть рядом с блаженством высасывать из любовника деньги.